Глава двадцать Из-за того, что ночь оказалась почти бессонной, я проснулась около одиннадцати утра и сразу пошла в ванную. Чтобы не вызвать подозрения у членов группы, Нона и Алексей пока остались в своем номере. Но в моей спальне находилось тело Ручкина, поэтому меня устроили в комнате, которой пользуются гости Хансенов, и она оказалась выше всяких похвал, с удобной кроватью, пуховыми подушками и одеялом. Санузел сверкал чистотой, в нём были нормальные ванны-унитаз. Не успела я от души поплескаться в горячей воде, как в дверь деликатно постучали. И появилась немая племянница Элиза с подносом в руках. Она поставила его на маленький столик и сделала реверанс. «Спасибо, Валерия», – поблагодарила я. «Вы замечательно сервировали завтрак». Девушка, ещё раз сделав книгсон, убежала, не забыв плотно закрыть за собой дверь я устроилась в кресле и начала изучать, что предлагали мне на завтрак. Омлет, мягкий белый хлеб, свежее сливочное масло, сыр, ветчина, джем, бриоши, пара кусков кекса, чашка капучино, чайничек с кипятком, пакетики разного чая и в качестве апофеоза крохотная коробочка шоколадных конфет. А на ней открытка с надписью Олов желает вам прекрасного дня». Да уж, это вам не каша из дробленой овсянки и странный напиток, пахнущий деревом. И в ванной жабы не встретилась, и в матрасе мыши не живут. Детям по повезло, им выдали аквариум, на дно которого насыпали опилки. Я налила в блюдечко немного молока, взяла кусочек сыра и занялась кормёжкой малышей. Надо, наверное, найти в центре города зоомагазин и купить им мисочку, подстилку. Понятия не имею на чём спят грызуны, но подозреваю, что им, как всем, нравится мягкая постелька. Минут через сорок я вышла из комнаты и растерялась. Где я нахожусь? Куда идти? Вправо уходит длинный коридор. Слева тянется подобие галереи, одна стена которой была зеркальной. Поколебавшись, я пошла по галереи, оказалась в круглом зале с колоннами. Увидела Валерию, протиравшую пол шваброй, и громко спросила, «Лера, если я пойду прямо, попаду в столовую». Девушка сделала отрицательный жест рукой. «Можете показать мне дорогу?» – попросила я. Девушка кивнула, и мы двинулись в обратную сторону, миновали дверь моей новой спальни, дошли до поворота, и я ощутила цветочный запах. Моя спутница чихнула, от высокого воротничка стойки ее платья отлетели сразу три пуговицы. Прежде чем Валерия опомнилась, я наклонилась, подобрала их и протянула горничной. Она взяла пуговки, прижала руки к сердцу и поклонилась мне в пояс. Я смутилась. Не делайте так больше. Валерия кивнула и опустилась в реверансе. Теперь, когда ее воротник был расстегнут, я заметила у нее на шее довольно большой квадратный пластырь. Валерия поймала мой взгляд и разразилась в серии звуков. — Ш! «Ой-ой! Вы поранились?» – догадалась я. Спутница кивнула, потом вынула из кармана фартука блокнот, карандаш и начала быстро рисовать. «Да вы художница!» – восхитилась я, наблюдая за крепкой широкой ладонью, которая сжимала карандаш. Очень скоро передо мной появилась жанровая сценка. Кухня, плита, чайник, из носика которого вылетает пар, девушка, наклонившаяся над ним. «Вы обожглись, когда хотели заварить чай», – догадалась я. Валерия дотронулась пальцем до пластыря. «Очень больно», – вздохнула я. Лера кивнула. «Мне вас жаль», – протянула я. «Были у врача?» Племянница Элиза улыбнулась, ее губы зашевелились. По артикуляции стало понятно, что она благодарит меня за сочувствие. Мы пошли вперед и вырулили в галерею, где висело множество портретов. Покажите мне, в какую сторону идти, чтобы оказаться в столовой, — попросила я. Не буду вас задерживать, хочу посмотреть на картины. Валерия снова сделала реверанс и вытянула вперед руку. Спасибо, — улыбнулась я. Девушка присела в книгсоне, видно было, что она очень старается. Мне стало жалко милую Леру. Не очень-то счастливая судьба выпала на ее долю. Образование получить не удалось, драйвит паркет в чужом замке. Может, Валерия найдет себе любящего мужа? Очень надеюсь, что ей повезет. Правда, она совсем не красавица. Слишком высокая, худая, угловатая, с крупными руками. И размер ноги у нее вовсе не Золушкин. Лицо у моей провожатой самое обычное. Оно не отличается правильностью черт. Рот слишком пухлый. Можно заподозрить, что в губы вкачали гель. Настолько ненатурально они выглядят. Но я понимаю, что у Валерии на пластического хирурга нет денег, она такой родилась. А вот волосы у нее редкой красоты. Копна блестящих вьющихся локонов. Похоже, девушка ими гордится, поэтому носит распущенными, хотя от горничной требуется или аккуратная стрижка, или, если волосы длинные, хвост, пучок, укладка. Но Элиза закрывает глаза на нарушение, позволяет Лере демонстрировать роскошную гриву. Фигура у девушки стройная, если не сказать тощая. Сейчас на ней темно-серое платье с плессированной юбкой до середины лодыжки. Такая одежда зрительно увеличивает бедра, но горничная все равно выглядит зубочисткой. Лера убежала. Я пошла по галерее рассматривая портреты разных Хансенов. Да уж, в семье редко рождались красивые дети. А взрослых Если бы небогатая одежда, украшения, замысловатые прически, можно было принять за простых крестьян. У них были маленькие глаза, тонкие длинные носы, карикатурно-толстые губы. И у мужчин, и у женщин широкие ладони, массивные запястья. В супруге мужчины Хансены брали женщин, которые походили на них, как сестры. А девушки из этой семьи сочетались браком с теми, кто внешне напоминал их отца или братьев. Но почему никто не догадался съездить куда-нибудь в Италию, привезти оттуда супругу-красавицу, чтобы улучшить породу? На первом портрете в галерее изображался Фридрих Хансен. Он выглядит вполне симпатичным, но спустя столетия у его потомков черты лица меняются. Я остановилась у последней картины карл Хансен В подростковом возрасте. У него ладони лопаты, огромный рот и крошечные глаза, нос смахивает на пилу и весьма угрюмый вид. Я пошла вперед. Странно, но ни одна из женщин древнего рода Хансенов не была изображена в декольтированном платье, хотя все дамы облачены в парадные наряды. Фотография появилась не так давно и до середины 20 века, чтобы сделать снимок на память, приходилось идти в студию. Поэтому люди всегда старались одеться понаряднее. А еще раньше, когда дама или кавалер садились позировать художнику, они надевали на себя все самое лучшее и не считали это проявлением дурного вкуса. Портрет останется будущим поколением. Пусть потомки узрят, какая у них была богатая, роскошная прапрабабушка. Давайте вспомним женские портреты разных художников. Декольте там не редкость. А в этой галерее все дамы с красивыми прическами, в жемчугах, диадемах и жерельях, но платье у них с высокими воротниками. Может, религиозные убеждения не позволяли им демонстрировать плечи?